«А-а-а!» торжествующе воскликнул генерал Стрепетов и, сунув руку в карман, чем-то там побренчал. «Гони ее к коменданту!» «Она говорит, ей только начальник завода нужен». «А еще так часика через два она не могла подойти!» Водитель нерешительно топтался возле него, намереваясь еще что-то сказать. Но тут вмешался бывший комкор Горшков — который, повернув в горбоносое лицо, давно уже прислушивался к их разговору. — Ты, Михаил, — попенял он Стрепетову, — или зажал их всех тут в кулак, или разбаловал совсем, за качью, как к идут. Уязвленный этим замечанием бывшего фронтового начальника, генерал Стрепетов набросился на своего водителя так, что тот отшатнулся. — Могу я со своими товарищами хоть одну ночь спокойно посидеть? Престыженный водитель поспешил удалиться от него на цыпочках, но генерал Стрепетов остановил его властным окриком «Открыть окна!». Тотчас же вторглась снаружи влажная свежесть табунной степи. Сладостью первого заморозка и прелью трав задышала она. «А в городе можно и от запаха сена отвыкнуть», — почмоков губами, — сказал Привалов. Вдруг Шелухин, который давно пасмурно гордился за своим столиком над пустым графином, громко заявил, «Все, решаюсь, Михаил Федорович, бросаю свой дом с виноградным Эдемом на сто кустов и переезжаю сюда, никакого моего терпения больше не хватает». Он угрожающе добавил, «А тот, кто со мной не захочет сюда поехать, может остаться в Эдеме». Генерал Стрепетов, не скрывая удовлетворения, приподнял счетчику седых уцов над белыми молодыми зубами. «И ты что-то весь вечер ко мне прицеливаешься, Жогин? Думаешь, не вижу? а ли тоже посвататься хочешь?» Но Жогин, не принимая его шутливого тона, ответил «хочу». Такого оборота даже генерал Стрепетов, как видно, не ожидал. Оказывается, сразу двоих фронтовых сослуживцев он, сам не подозревая, завербовал на коне завод. — Ты же обещал меня в лично тобой выращенный сосновый бор свозить. — Я и теперь, Михаил Федорович, не отказываюсь. Но, во-первых, после того, как... Ожогин так и не стал пояснять, что он имел в виду, Мне в этом сосновом бару никак оставаться нельзя. А во-вторых, мне уже надоело, когда из главка приезжают гости, к ним на выстрел кабанов и лосей гнать. Я, Михаил Федорович, согласен хоть в помощники табунщика пойти. Начальник конезавода Стрепетов обиделся, что значит «ты согласен». Это еще надо проверить, какой из тебя помощник табунщика будет. По-твоему, Ожогин выходит, раз ты в кавалерии служил то тебе сразу же можно и табун племенных лошадей доверить? Нет, это не так просто. Табунщик в коневодстве фигура, можно сказать, главная. Правильно, Михаил Федорович, прерывая его, вмешался Шелухин. Мне вы можете самую незаметную должность поручить. Я согласен хоть из конских хвостов репьи выбирать. Только бы при лошадях быть. Берите меня, Михаил Федорович, чтобы я там... Он неопределенно мотнул головой, совсем не погиб. Генерал Стрепетов больше всего в жизни не терпел двух вещей, когда в обращении с ним нарушали субординацию, и когда кто-нибудь позволял себе прерывать его. — Молчать, Шелухин, вы, должно быть, забыли с кем. И тут вдруг генерал Стрепетов вспомнил. Нет, сегодня на этой встрече ни генералов, ни рядовых, все равны. Вспомнил и поспешил загладить перед старыми товарищами вспышку своего гнева. Разве я лично против? Я, наоборот, Шелухин. Очень рад. Мне такое пополнение в твоем и ожоге на лице в настоящий момент очень кстати. После того, как на трех из четырех отделениях у меня разбежались все цыганские табунщики во главе с известным всем Будулаем, «Тоже, значит, потянуло покочевать!» — вознегодовал полковник Привалов. «А еще меня, своего бывшего комиссара корпуса, заверял, что это он взял себе отпуск!» Генерал Стрепетов, спохватываясь, решил восстановить справедливость. «Он, Никифор Иванович, действительно значится у меня в отпуске без сохранения оклада!»